без всякого поощрения значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны верёвки. Махотин не давал верёвки. Вронский только подумал о том, что можно обойти её извне, как Фруфру -фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинавшие уже темнеть от пота плечи Фруфру поравнялись с крупом гладиатора.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 Он не мог ещё дать себе отчёта о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца и мохотин на быстром скаку прошёл мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя и делая, чтобы подняться, чётные усилия своей тонкой употной шеей, она затрепыхалась на земле у его ног.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 смотрела на него своим прелестным глазом всё ещё не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за поводок. Она опять вся забилась, как рыба, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но не в силах поднять зада, точишь же замоталась и опять упала на бок с изуродованным страстью лицом, бледной и с тресущейся нижней челюстью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 Народ, докторы, фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастью он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было её пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, пошёл прочь от ги подрома, сам не зная куда.